Сцена третья. Келье брата Лоренсу Входит брат Лоренсу с корзиной. Брат Лоренсу. Ночь сердится, день из-под тишка, Расписывает краской облака, Как выпившие кренделя рисуя, Остатки тьмы пустились в рассыпную. Пока роса на солнце не сошла И держится предутренняя мгла, Наполню я свой кузовок плетеный. Целебным зельем и травою сонной. Земля — проматерь всех пород, их цель. Гробница их и вновь их колыбель. Все, что на ней весь мир ее зеленый, Сосет ее, припав к родному лону. Она своим творением числа Особенные свойства раздала. Какие поразительные силы Земля в камени и цветы вложила. На свете нет такого волокна, которым не гордилась бы она. Как не отыщешь и такой основы, где не было бы ничего дурного. Полезно все, что кстати, они в срок. Все блага превращаются в порог. К примеру, этого цветка сосуды. Одно в них хорошо, другое худо. В его цветах целебный аромат, а в листьях и корнях сильнейший яд. Так надвое нам душу раскололи Дух доброты и злого своеволья. Однако в тех, где побеждает зло, Зияет смерти и черное дупло. Ромео за сценой. Отец! Брат Лоренцо, благословение Господне. Кому б ко мне в такую рань сегодня? Входит Ромео. Ах, это ты! Вполне ли ты здоров, Что пробудился раньше петухов? Иное дело старости, заботы. У них свои с и счеты. Но в молодые годы крепкий сон, мне кажется, единственный закон. Ты неспроста горишь усердьем ранним, а по каким-то важным основаниям. Ты должен был по нездоровью встать, а то и вовсе не ложился спать. Ромео, ты прав. Об этом не было помину. Брат Лоренцо, прости, Господь, ты был у Розалины? Ромео, нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл, ее отец. Брат Лоренцо, я одобряю. Что что так сияешь? Ромео, сейчас, отец, ты главное узнаешь. Вчера я ранен был, придя на бал, и на удар ударом отвечал. Перевяжи нас поскорей обоих. Вот я зачем в твоих святых покоях. Как заповедь твоя мне дорога. Я зла не помню и простил врага. Брат Лоренцо, попроще, сын. Что отвечать я стану, когда так исповедь твоя туманна? Ромео, дочка Пулетти, знай, я полюбил. И ей такую же любовь внушил. Мы друг без друга часа не протянем. Все слажено, и дело с завенчанием. Теперь скорее по делам пойдем. Подробности я расскажу потом. Но раньше мне пообещай, однако, сегодня взяться за свершение брака. брат лоренцо святой франциск какой переворот а розолине уж и речь не идет привязанности нашей молодежи не в душах а в концах ресниц похоже скажи по ком недавно вертопрах я видел слезы на твоих глазах рассолу сколько жалости в приправу без всякой пользы вылета в канаву давно ли замер твой последний вздох Давно ли безутешный стон заглох, и побледнели слез, следы и пятна? Чьи это были чувства, непонятно. Я, может, ошибаюсь, и похвал в честь Розалины ты не расточал. Но если так мужское слово шатко, какого ждать от женщины порядка? Ромео, не за нее ль бывал мне нагоняй? Брат Лоренцо, не за неё, за резвость через край. Ромео, вот я и охладел к ней тем скорее. Брат Лоренцо, чтоб новой увлечься вслед за нею. Ромео, но это предыдущая нечета. Та озлобилась, а это доброта. Брат Лоренцо, и хорошо, что злилась. За любовью она угадывала пустословие. Но я с тобою, юный ветрогон, я к вам обоим вот чем привлечен. Мне видится в твоей второй зазнобе развязка вашего междуусобья. Ромео, прошу скорей. Брат Лоренцо, прошу не торопить, тот падает, кто мчится во всю прыть. Уходит.